Работа с внутренним ребенком. Целевые проблемы. Депрессия, апатия, потеря интереса к жизни, прокрастинация, психологические травмы, зависимости. Многие проблемы берут начало в детстве, но чтобы их решить, совсем не обязательно в это детство возвращаться. В психологии, транзактном анализе, принято считать, что каждый человек в той или иной ситуации может действовать исходя из одного или трех эго-состояний. Родителя, взрослого и ребенка. Именно в состоянии ребенка люди занимаются творчеством, проявляют креативность, спонтанность и естественность. Именно внутренний ребенок в нас хочет быть счастливым, играть и развлекаться. Поэтому любые проблемы с творчеством и радостью жизни можно решать, работая со своим внутренним ребенком. Кроме того, если в детстве человек получил психотравму, то часть его психики остается как бы замороженной в этом возрасте. О таком человеке говорят, что его внутренний ребенок ранен. Так как безоблачное детство было далеко не у всех, то и проблемы с внутренним ребенком встречаются довольно часто. В обычной психологии работа с этой субличностью ведется в воображении клиента. Человеку, к примеру, просят вспомнить себя в детстве и представить своего внутреннего ребенка стоящим напротив. Ему пишут письма и ведут с ним воображаемые диалоги. В рамках психологии эффективность работы с внутренним ребенком может быть существенно выше, так как в фазе мы имеем уникальную возможность воочию встретиться, познакомиться и пообщаться с этой своей частью. Можно буквально увидеть, как выглядит и чувствует себя ваш внутренний ребенок. В отличие от ретроградной эмуляции, в этом методе не надо перемещаться в детство, потому что многие детские страхи и переживания могут быть неактуальны, а потребности удовлетворены. Задача состоит в том, чтобы увидеть свою внутреннюю детскую часть в настоящем, а не вспоминать свое детство. В фазе своего внутреннего ребенка можно найти с помощью техник поиска. Важно оценить, в каком состоянии, и расспросить о его страхах и потребностях. Возможно, внутренний ребенок будет прятаться и не сразу пойдет на контакт, Возможно, он одинок или ему требуется защита. Можно рассказать ему о своей жизни, что вы теперь большой и сильный и всегда сможете о нем позаботиться. Можно создать ему защитника, подарить игрушку или, к примеру, котенка или щенка, создать ему укромное место, где его никто не побеспокоит. Главное — наладить с ним контакт, позаботиться о нем и защитить эту свою часть. Исцелить своего внутреннего ребенка, вернув таким образом себе заблокированные в детстве возможности и ресурсы, можно буквально за одну фазу, но нужно настраиваться на несколько сеансов. Даже в кабинете психолога это всегда длительная работа со всеми вытекающими отсюда материальными затратами. Не так-то легко убедить подсознание, просто представляя процесс общения с внутренним ребенком в своем воображении. Эффективность этих техник в фазе, в любом случае будет несоизмеримо выше, так как для вашего мозга этот опыт будет абсолютно реальным. Информация о том, что с вашей детской частью теперь все в порядке, пропишется в вашем подсознании за одну или несколько ночей.